Глава пятая. Темная лошадка оказалась не так хороша. Ван Жен все всё ещё находился в коме. Айцовы и остальные могли посещать своих раненых товарищей только в специально отведенное время, однако они все же получили хорошие новости – жизни ни одного из них больше не угрожает опасность. Поскольку Джан Шань получил действительно очень серьезные повреждения, с его сражениями на САЙЧ окончательно было покончено, восстанавливаться ему придется дольше, чем остальным – Тем не менее, можно было порадоваться тому, что ему предоставляют лучшее лечение в Млечном Пути. Положение Ван и Кёртиса было немногим лучше. Сможет ли Лунянин принять участие в следующих сражениях было пока неизвестно, а состояние Ван изменилось почти сразу после начала лечения, раны на теле оказались не единственной проблемой, его мозг перестал проявлять активность. Про таких пациентов иногда говорят «стал овощем». Разумеется, современные медицинские технологии могли помочь разобраться и с подобной проблемой, Однако из-за его травм врачи не осмеливались начать использование терапии стимуляции сознания. Они решили подождать до тех пор, когда Ванжен восстановится физически. Критическая ли это ситуация? Врачи так не считали. Тот факт, что парень выжил в подобном сражении, уже можно было назвать большой удачей. Но то, что ему надо продолжить сражаться, об этом и речи никакой не идет. Тем временем состоялся финальный матч четвертьфинала. Все полагали, что это будет весьма одностороннее противостояние, Но результаты во многом превзошли ожидания. Команда предвестников, а точнее их капитан Тянь Джэн, продемонстрировала потрясающую боевую мощь. Можно сказать, что он смог удивить весь мир. Помимо того, что Тянь Джен показал силу земного ранга второй ступени, он еще и оказался превосходным мастером в боевых искусствах. Это помогло ему одержать твердую победу над своим противником и довести матч до командного противостояния. Конечно же, это также стало следствием того, что его оппонентом был совсем не принц Атлантов. Тянь Чжэн вышел на площадку в первом же раунде. Командные сражения являлись спецификой предвестников, именно благодаря резонансу способности X они смогли пробиться в четвертьфинал, после чего, видимо, захотели сотворить чудо с атлантами. Возможно, они решили попробовать преломить привычный ход вещей под влиянием Саламандр, но, как бы там ни было, каждый из предвестников перед командным сражением излучал небывалый боевой дух. Они обладали неплохими навыками и использовали подходящую тактику, Две другие дуэли были проиграны с минимальными потерями. Ребята явно возлагали большие надежды на групповой поединок. Однако, как бы ни была прекрасна надежда, реальность может оказаться очень жестокой. Даже перед лицом столь опасного противника Дина Атлас остался сидеть на скамейке запасных. Команда Посейдон продемонстрировала уверенность и силу, от которой у всех людей волосы встали дыбом. Пять воинов-атлантов, что вышли на площадку, по человеческим меркам имели духовную силу уровня Б высшего ранга Сконцентрировавшись на резонансе способности противника, они устроили ментальную бурю, чем сразу же и полностью разрушили всю его задумку. В плане методов использования духовной силы Атланты не имели себе равных. Независимо от оказываемого давления или деталей, разница была слишком велика. Тянь Джен оказался единственным, кто смог устоять против бури, но он остался один против пятерых. Непрерывные атаки с помощью накладываемых рун не могли оставить шанса даже воину земного ранга. По причине того, что духовные силы атлантов прекрасно гармонировали друг с другом, их коллективная мощь оказалась ещё более ужасающей, чем у предвестников. Их безупречная связь друг с другом и атаки, не знающие преград, сокрушили людей за одно мгновение. Таким образом, Посейдон стала последней командой, прорвавшейся в полуфинал, и единственной, чей капитан до сих пор не выходил на сцену. Предвестники действительно были сильны, во всяком случае, они точно не могли считаться слабее династии королей, простые мне так повезло с противником. Тем не менее, их боевая мощь стала лишь еще одним подтверждением, что Атланты очень страшные противники. Участники полуфинала определились. Рыцари Розы, Щита и Клинка, Династия Королей, Саламандры и команда Посейдон. Самыми популярными среди зрителей неожиданно для некоторых стали Саламандры. В этом плане они, можно сказать, попросту раздавили всех остальных. В прошлом самыми популярными обычно были либо Асланцы, либо Атланты. Даже если случались какие-нибудь колебания в этой статистике, настолько большой разницы никогда не наблюдалось. Согласно опросу, проведенному среди ведущих военных академий, «Саламандры» после четвертьфинала возглавили список с рейтингом поддержки в 86%. После завершающего матча за место в полуфинале начался десятидневный перерыв для очередного восстановления полигона, и до людей начали доходить слухи, что на сей раз асланцы будут использовать новый материал для покрытия площадки. Материал, который используется для строительства космических объектов. Видимо, им захотелось стереть образ низкокачественной арены из умов зрителей. На самом деле упрекать за это проектировщиков было глупо. Стандартное покрытие арены считалось наилучшим в рамках коалиции Млечного Пути, но кто ж знал, что на ней случится встреча двух таких монстров. С другой стороны, людей эта тема волновала куда меньше, чем вопрос, смогут ли Саламандры выйти в следующем матче. Три их основных бойца получили серьезные травмы, Соберется ли у них теперь вообще состав для сражения. По поводу самого турнира, можно было с уверенностью сказать, что он проходит весьма успешно. Аслан продолжал получить положительные отзывы со всех уголков мира, особенно организаторов радовало, что им удалось закрепить в сердцах молодых людей образ великого государства. Судя по исследованиям запросов в сети, количество людей, которые начали интересоваться возможностью получения гражданства Аслана, увеличилось на 20%. Тем не менее, Кашавен не смогла получить удовольствие от этой хорошей новости, потому что дальше последовала и плохая. Анализ, проведенный техническим отделом, показал, что если Ван Джен не сможет выйти в следующем матче, все их старания фактически будут обнулены. Ожидаемый интерес людей снизится минимум вдвое. Кашавен не смогла сдержать улыбки. Ну что за вздор! Один крошечный человек способен оказывать настолько большое влияние? Ваше превосходительство! Продажи билетов на полуфинал идут не так хорошо. Не так хорошо, как раньше. Митчелл задумался перед тем, как произнести последние слова. Учитывая успех, которого они добились к данному моменту, эти SIG могут стать событием года не только в их империи, но и во всем Млечном пути. Так что если они закончат не так хорошо, как начали, то это может быть весьма печально. Чем там занимается Департамент информации? Народу всего-то и требуется, что подходящих тем для разговоров. «Неужели я должна учить тебя этому?» – равнодушным тоном произнесла Кошавань. «Я вас понял, госпожа премьер-министр», – кивнув, ответил главный секретарь. У него уже начались головные боли от этой проблемы. До этого у них и впрямь имелось в запасе множество методов вызвать интерес к турниру, однако сейчас... сейчас все зациклились на Ванжене. Неважно, проиграет парень или выиграет, люди хотят стать свидетелями этому... Но теперь он наполовину в непригодном состоянии, в то время как команды Посейдон и Рыцари вообще не пострадали в своих матчах. Как в таких условиях вернуть интерес зрителей? Использовать совершенно иные методы, раскрутить тему с принцессой. Митчелл подумал об этом, но осмелиться высказать свои мысли вслух он никак не мог, потому что прекрасно понимал, насколько это запретная тема. Если только сама им предложит нечто подобное, никто не рискнет перейти эту черту. Скарлетт также была ошеломлена. Созданная ею колонка SIG демонстрировала взрывную тенденцию. На данный момент всех больше всего волнует, смогут ли Саламандры сражаться в полуфинале и сможет ли выйти Ван Жен. Фактически все прекрасно понимали, что следующее сражение так или иначе станет для него последним на турнире, тем не менее результат их интересовал меньше всего. Главное вновь увидеть Саламандр на площадке. Прежде в этом мире всех заботили только результаты, однако Ван Жен и его Саламандры все изменили. Их волю, их упорство стоит до самого конца — вот что хотелось увидеть зрителям теперь. Скарлет связалась с Айцао, менеджером команды Саламандр. Они не были знакомы, однако обе понимали, что с их статусами круг общения уже не может быть ограничен только знакомыми. Выслушав предположение, Айцао согласилась дать интервью. «В данный момент всех ваших сторонников заботит только один вопрос. Смогут ли Саламандры сразиться с командой Посейдон в полуфинале?» — спросила Скарлет. Айт закивала головой. «Во-первых, хочу поблагодарить всех за оказанную нам поддержку, ну а дальше я просто процитирую нашего капитана. Конечно же мы сразимся с Атлантами, и разумеется, мы будем сражаться в финале». Скарлетт впала в некоторый ступор от такого заявления. Вообще в таких заявлениях нет ничего удивительного, кто не верит в себя. Однако в данный момент это звучало как-то совсем неубедительно.